Дзун, длинный день На всю провинцию славился своим богатством жадный помещик Дзун. Но известно, что богатому всегда мало, и часто по ночам сон убегал от жадного Дзуна. «Помещик!» Ворочаясь на своей перине, придумывал способы, чтобы разбогатеть еще больше. Однажды, когда Цзун под утро заснул, ему приснился сон. Будто бы он нашел способ удлинить сутки на целых шесть часов, и бытраки его работали теперь на шесть часов больше. Проснулся Цзун и стал молить небесного правителя о продлении суток. Испугались крестьяне. Еще бы! Они и так работали на полях Дзуна 20 часов в сутки. И Дзун не позволял им даже разогнуть спины. Когда кто-нибудь из батраков хотел отдохнуть, Дзун кричал. «Работай, ленивец! Отдохнешь, когда придет время!» Вот почему так испугались крестьяне, узнав о мольбе Дзуна. Они боялись, что Бог услышит просьбу помещика и исполнит ее. Известно ведь, что боги живут всегда в дружбе с богачами. И вот как-то вечером к усадьбе Дзуна подошел монах. Дзун выбежал ему навстречу и, непрерывно кланяясь, ввел в свой дом. Здесь он приказал подать на стол лучшие блюда. Когда же монах насытился, Дзун уступил ему на ночь свою мягкую кровать, а сам устроился на циновке. Утром, едва монах проснулся, к нему вошел Дзун и сказал. «Много дней и ночей молю я Бога о чуде». «Не можете ли вы, достойный человек, помочь мне?» И он рассказал монаху о своем желании. На это монах ответил. «Боги услышали твою молитву. Теперь все зависит от тебя. В сутках будет столько часов, сколько ты сможешь сам поработать без отдыха». Обрадовался Цзун. «Если голодные батраки могут работать каждый день по двадцать часов, то уж один-то раз я смогу потрудиться на себя 30 часов. Тогда я заставлю своих батраков работать 26 часов и стану богаче всех на свете. Немедля ни, ни минуты жадный помещик побежал на поле. Следом за ним шел монах. Богач остановился у места, где росли земляные орехи, и стал их выкапывать. Первый час он работал бодро и весело. На втором часу Цун начал уставать. И решил хоть на минуту отдохнуть, но монах строго прикрикнул: "Работай, ленивец! Отдохнешь, когда придет время". И богач тяжело дыша продолжал работу. Когда взошло солнце, с помещика лил уже десятый пот. Он даже не видел, что все его батраки бросили работу и ждали, чем кончится затея помещика. И то ведь верно, не каждому посчастливится в жизни увидеть, как трудится богач. Вытер дзун рукавом салбопот. хотел спросить монаха, сколько часов он проработал, да от усталости слова сказать не может. А монах покрикивает «Трудись, ленивец! Смотри на тень! Ты не проработал и трех часов!» Взмахнул помещик еще раз другой заступом и начали подкашиваться у него ноги. Упал от усталости дзун на землю, но и тут жадность взяла вверх. Не стало у него силы держать заступ, так он руками начал разгребать землю. Ободрал Дзун руки до крови, не выдержал, спрашивает чуть слышно. «Сколько я проработал?» Монах отвечает. «Через четыре часа полдень будет». При этих словах помещик лишился сознания. Положили Дзуна на носилки и отнесли в усадьбу. В этот день никто уж на его полях не работал. А монах куда-то исчез. Многие батраки говорили, что никакого монаха и не было, а просто один из крестьян переоделся в платье монаха, да и проучил жадного дзуна. После этого случая стоило помещику показаться на улице, как все начинали смеяться и говорить друг другу: Вот идет зон, длинный день!